Анжелика Вейрос. Конечно, с таким убойным утром ожидать, что мне повезет с отработкой, не приходилось. Так оно, собственно, и вышло. Меня отправили на всю вторую половину дня в академические теплицы, где сегодня произошёл сбой программы, которую удалось устранить лишь частично. Технология, как показывает жизнь, какими бы крутыми они ни были, это еще не все. Всегда остается работа, которую роботы сделать не могут. Например, перевязать разросшиеся лекарственные кустарники. которые используют в учебных целях алхимики, пронумеровать их и внести данные в специальную программу через ЛИАР. В одной из теплиц, где я в итоге оказалась, в отличие от дальних оранжерей, весьма огромном расположенном за городом академическом комплексе, которым пользуются и биологи, и химики, и куда вход только по пропускам, нет никаких-то опасных растений, ни монстров, к которым я привыкла на тренировке. Не требуется применять силу или какие-то особые знания. Простая, казалось бы, скучная работа, даже если взять во внимание какое-то немыслимое количество разросшихся кустов. Если бы. Судьба решила добить меня тем, что дала отрабатывать наказание вместе с Рамиром. «Ты зачем розовую ленту крепишь?» Прошипела я, отрываясь от планшета. Куст почти расцвёл, нужна особая пометка. «Где он расцвел? Только-только бутоны назревают. Вырос, ты невыносимы. Фыркнул Рамир, поднимая дальнюю ветку, скрытую от глаз, на которой действительно появился маленький голубоватый цветочек. Но убедилась. Вполне. Перевязываешь ты, кстати, весьма грубовато. Не удержалась от очередной подколки, перемещаясь к следующему кусту. Зато у меня ряд, как у некоторых навертевших бандики на ветке, не развязался. Там всего с двумя кустами так получилось, вспыхнула я. И то, пока я набиралась опыта. «Но ведь было же». «А ты? Ты?» «Ну что я?» Исправила после предложил совместить наши усилия, чтобы каждый делал то, что у него получается лучше. В моем случае это подвязывать кусты и нумеровать, в твоём отрезать ленты, придерживать ветки и вносить данные. Это 97-й, записывай давай, не отлынивай. Я открыла рот, набрала побольше воздуха, собираясь высказать этому типу все, что о нем думаю, но вместо этого лишь уткнулась в планшет. Впереди бездна знает, сколько еще этих кустов. А без подсчета и выполненного дела нас отсюда просто не выпустят. Чем быстрее справлюсь, тем скорее избавлюсь от общества этого хама. В следующий час мы не ругались, молча выполняли каждую свою часть работы. Дело шло вполне себе неплохо. Пока эти горе техники, настраивающие программу полива, не обрушили на нас ливень. Рамир моментально накинул свой непроницаемый щит на нас обоих. Хотя я вполне справилась бы с защитой и сама. Спорить на этот счет было бесполезно, он с детства так поступал, поэтому давно смирилась. Но в этом маленьком пространстве, когда никуда не денешься, кругом одни злополучные кусты, сразу же стало душно и жарко. И я пожалела, что не надела сегодня космический костюм, способный регулировать температуру, опозарилась на обычные брюки и темно-зеленую водолазку с золотой вышивкой. откинула влажную прядь волос выбившуюся из прически поправила слабо закрепленную шпильку и внезапно почувствовала легкий ветерок который явно создал рамир сейчас невозмутимо смотрящий прямо перед собой легкое недовольство что он поставил щит на двоих сразу же пропало иногда я забываю насколько этот мужчина способен просчитывать что-то наперед и как это бывает полезно рамир неожиданно резко повернулся уставился на меня и я нервно сглотнула. Он, похоже, ждал от меня какой-то очередной колкости, но я вдруг разом растеряла все слова. Подумать об этой странной реакции я не успела. Очередной сбой устранили, и Рамир снял щит. Вместе с ним исчез и такой желанный ветерок, а я вновь оказалась во влажном и душном помещении. Теперь еще и земля под ногами хлюпала. А кусты, которые, как мы не старались подвязывать аккуратно, то и дело осыпали брызгами. Ставить и держать непроницаемый щит в таких условиях было проблематично, поэтому оставалось только терпеть. Неудивительно, что когда мы закончили с отработкой и выбрались из теплиц, я была мокрой, грязной и раздражённой. Расстраиваться, что служебные флаеры разобраны, всё же время позднее, я уже не могла. Моральных сил на это не оставалось. «Пошли под брошу до дома», — невозмутимо заявил Рамир. «Обойдусь, спасибо». Как-то мне хватило сегодня твоего общества с избытком. Он пожал плечами, развернулся и пошел в сторону стоянки. Высокие, широкоплечья, уверенный до раздражающего зуда. Да чтоб тебе? Что же мне сегодня эмоции-то никак не успокоить? Я вздохнула, отвернулась в сторону, угадая, есть ли шанс, что служебный флаер доберется до меня раньше, чем накрывшая местность гроза сменится ливнем. В следующее мгновение я вдруг оказалась заброшена на плечо Рамира. который тотчас переместился и каким-то невероятным движением нырнул вместе со мной во флаер. Я даже пикнуть не успела. «Ну, знаешь ли, Рамир, это переходит все границы». Нашлась, откидывая влажные волосы с лица, вытаскивая из прически шпильки и разворачиваясь к мужчине, невозмутимо устраивающемуся на соседнем сиденье. «Что ты себе позволяешь?» Погода, словно согласившись со мной, ответила мощным раскатом грома и хлынувшим ливнем. Безна. И что теперь делать? Выскочить и на зло само себе промокнуть? Конечно, я не простыну, быстрая регенерация не даст. Но оказаться в такую погоду на улице... Пожалуй, лучше согласна потерпеть Рамира еще лишний час, пока добираемся до дома». Рамир тем временем вытащил из ящика термос, нахально сунул мне его в руки. «В качестве компенсации твоему самомнению». Я моргнула. посмотрела на этого невозмутимого типа, запускающего проверку программы, покосилась на разбушевавшуюся за окнами непогоду и решила, что для моей нервной системы действительно все же будет безопаснее просто открыть термос. Земляничный чай. Удивленно застыла я, едва сделала глоток. Ты его контрабанда из земли, что ли, добываешь? Именно этот сорт же безумная редкость. Я знала, о чем говорила. Моя мама в таком разбиралась и меня приучила. «Нет, сам по себе земляничный чай добыть не проблема, но найти такой высокий по качеству продукт, когда листья и ягоды выращиваются без всяких технологий, это еще постараться нужно. А в том, что напиток был заварен именно из такого сбора, я ни капли не сомневалась». «Мне его твоя мама на новоселье подарила», — фыркнул Рамир, вместе с восхитительно испечённым домашним пирогом. Так вот, для кого неделю назад моя мама так старалась на кухне, оказывается. Я-то думала, детей из центра хочет побаловать. И надо же, как она угадала. Рамир всегда очень ценил что-то, приготовленное руками. Мама говорила это от того, что такой вещью чувствуется душа. Пыталась и меня вовлечь в кулинарию, но дело закончилось ничем. Удовольствия от готовки я не получала никакого. Довольствовалась лишь простыми блюдами, а печь пироги так и не научилась. Флаер в этот момент взлетел, а ливень совсем усилился. Закрыл стеной весь мир. Рамир сосредоточился на управлении транспортником, а я бездумно уставилась в окно. Так мы и летели весь путь до дома. В тишине, если не считать раскатого грома и хлеставшего дождя. Но почему-то она казалась какой-то уютной и вовсе не давящей, какой могла бы быть. Или это на меня так любимый с детства чай подействовал? Расслабил, успокоил нервы и согрел. Я встряхнула головой, прогоняя это странное наваждение. Коротко поблагодарила Рамира за то, что подвез, Поймала его кивок в ответ и направилась домой. На ходу отвечая маме на вызов Полиару. Дома оказалось знакомо, тепло и уютно. Мама и Диана, моя младшая сестра, успевшие давным-давно, в отличие от меня, вернуться с учёбом, судя по долетавшим до меня в коридор фразам, заканчивали накрывать на стол к ужину. Отец, видневшийся в полураскрытую дверь гостиной, решал какие-то вопросы по Полиару с дядей Диаром. «Анжелика, так вы действительно с Рамиром разнесли полигон в нашей академии?» Поинтересовалась Диана, высовываясь из столовой в коридор, где я уже успела разуться и поправляла шпильки в волосах. Но гнездо на голове, в которое превратились мои волосы, это уже не спасало. Там такие слухи по всему факультету менталистики сегодня ходили. Наш первый курс весь день эту новость обсуждает. Просто прекрасно. Похоже, эта история затмела все сплетни Академии разом. Всегда об этом мечтала. Я сначала не верила, но мама и папа говорят, «Ой, а ты чего такая мокрая и грязная?» Сестра, одетая в голубое домашнее платье, которое очень ей шло, придавая хрупкости и легкости, немного встревоженно уставилась на меня. Наконец, разглядев и то, как я выгляжу, я осознав, что молчу не просто так. «В теплицах Академии была», — коротко ответила я. «Ты точно в порядке?» — обеспокоенно спросила мама, выглянувшая к нам. Несмотря на то, что на этот вопрос я ответила ей еще несколько минут назад, пока добиралась в квартиру, вновь кивнула и повторила. «Да, мама, не волнуйся за меня, пожалуйста». Она окинула меня проницательным взглядом, светло улыбнулась. «Ты совсем растрёпанная. Что вы там в этих теплицах делали?» «И правда, Анже, что?» Тут же присоединилась Диана, явно сгорая от любопытства. Угу, полигона мне еще разносить не доводилось, как и отрабатывать наказание в подобном месте. Кусты подвязывали, вздохнула я, поморщившись. Издается, я бы справилась быстрее, если бы не ромер. Достался же мне напарник. Наглый, самоуверенный, дотошливый гад. И не говорите, что раз вы вместе устроили погром, вместе и разгребать должны. Сестра, слыша такой ответ, хихикнула. «Я твой любимый пирог испекла». «Сгодится для возвращения хорошего настроения?» Только и уточнила мама, старательно пряча улыбку. «Ты у меня самая чудесная, мам». Заверила я, тая от ее заботы. Я в этом никогда и не сомневался. Заметил отец, перемещаясь к нам и заключая маму в объятия. В воздухе сразу плеснуло еще большим счастьем, чем было, когда я оказалась в стенах дома. Наверное, именно из-за этого ненормального ощущения я никак и не рискну съехать от родителей и начать абсолютно самостоятельную жизнь. Слишком мне хорошо со своей любящей, понимающей всегда поддерживающей семьёй. Следующая доля обнимашек предсказуемо досталась от отца нам с сестрой. То, что я грязный и мокрый, моего папу никак не смутило. И не такой возвращающийся из таких же реальностей меня порой видел. Ну что, семейство вы сужинать? спросил папа. Помираю с голоду, заверила я, но сначала все же душ. Учти, что пирог в нашей семье большим не бывает, сестренка, проказливо напомнила Диана. Я фыркнула. Растолстеешь, ни в одно новое платье не влезешь. И не надейся, засмеялась она. С такими убойными тренировками, как у одаренных с высшим уровнем дара, это точно не грозит. Диана проказливо мне подмигнула, и я на всякий случай проверила щиты. Зазеваешься так, и никакой мой врожденный щит от ее способности читать мысли не спасет. Иногда жить в такой семье, где ты единственная, кто не знает, кто о чем думает, — это та еще задачка. Но зато вопрос с доверием решается на раз, и границы выстраиваются сразу же. «Я скоро», — пообещала родным, сбегая, наконец, в свою комнату. Вернулась через четверть часа, вскинула глаза на родителей, сидевших за столом напротив меня, решив выяснить один важный момент сразу. Не люблю тянуть. Будете ругаться за разгромленный полигон. А в этом есть смысл, дочь? Философски уточнил отец, подкладывая маме на тарелку запечённое мясо. Что? И о том, что я должна быть внимательна, осторожна и сдержана, не скажете? Удивилась я. Будто мы всегда такими с твоей матерью бываем. Хмыкнул папа, и в его глазах сверкнули изумрудные искры смеха. А ко мне придвинулась тарелка с ужином. Ну да, ему, наверное, весело. Я не раз слышала шутки по поводу того, что в кабинете отца в звёздном ветре мебель не просто так стала неубиваемой. Постоянно там одарённые что-то чисто случайно вытворяли. Так что удивить его произошедшим я точно не смогла. Погорячилась с таким предположением. «Но не беспокоиться за тебя мы не можем, знаешь же». Тут же посерьёзнел он. «Только что-то мне подсказывает». Не дав ответить, продолжил. «Что мы еще не все о случившемся знаем». «С чего ты решил?» — удивилась я. Отец немного насмешливо посмотрел на меня, и я смутилась. Знала, что читать мои мысли он не может, если я того сама не позволю. У нас и природа дара схожа, и мои щиты сильные. но это не отменяло его проницательности. «Обычно ты сразу звонишь мне или маме и рассказываешь о проблемах, Ханже. А сегодня этого почему-то впервые не сделала», — ответил отец. Хотя за его спокойствием буквально искрило тревогой. Значит, было что-то еще, что отвлекло после. «Расскажешь?» — мягко поинтересовалась мама. «Меня сегодня выгнали с лекции, вздохнула я. Родители и сестра уставились на меня, ожидая продолжения. О, да, оно обещало быть интересным. «Это что-то новенькое», — помедлив заметил папа. «Ты же отличница, с дисциплиной проблем никогда никаких не было. Возникали лишь моменты из-за особенностей дара. Из-за чего за дверью-то оказалось? Из-за ромира», Рамира", созналась честно. Родители одновременно напряглись. Я прямо это каждой клеточкой почувствовала. Замерли и странно переглянулись. Ругались, уточнили хором, сделав верные выводы. Отчасти, иначе бы бутылка по аудитории у нас не полетела. «У тебя проблемы со способностью?» Встревоженно, уже не скрывая этого, спросил отец. «Сила не слушается. Это мама, готовая к чему угодно». «Нет, конечно, с чего вы решили?» Поразилась я, так и не уловив какой-то логики в этих словах. «Анджи, у тебя же способность мыслями двигать предметы. Бутылку можно было остановить», — мягко заметил папа. Я моргнула. И правда, почему я этого не сделала-то? И Рамир, который ветром управляет, тоже не применил силу. Впрочем, ситуацию это вряд ли бы уже спасло. А я знаю, почему. Я что, вслух размышляла? Бездна умудрила щиты ослабить, поэтому все семейство в курсе моих мыслей. Анже, Рамир, нравится». Ни с того ни с сего выпалила сестра, которая до этого только зачарованно нас слушала, впечатляясь размахом моих неприятностей. «Не говори ерунды, Диана. Как тебе вообще такое в голову пришло?» Возмутилась я, чувствуя, как кровь снова закипает. Даже слышать о нем не хочу. «Жалко, что у вас со временем так и не наладились отношения». Покачала головой мама. Отец же смотрел на меня пронзительными зелеными глазами и о чем то думал. «Как уж есть, я постараюсь быть сдержанной и не доставлять вам проблем», — пообещала, переводя тему. «Главное, если не получится, не расстраивайся. И я, и твоя мама, дочь, это переживем, заявил отец. Я уставилась на него. «Это он на что намекает-то? Сомневаешься, что я не справлюсь, папа? Есть в мире вещи, с которыми лучше не справляться», — ответил он и с ненормальной нежностью посмотрел на маму. Ответила ему ласковой улыбкой. Диана хихикнула и кашлянула, вырывая родителей из грёз. Вспомнив все разом, что ужин остывает, мы принялись за еду, переключившись на обсуждение семейных новостей. И я была этому весьма рада. Все-таки день сегодня у меня выдался не из легких.